Глава вторая Так два австралийца пришли в сан винодельческую деревушку, прилепившуюся к горе Юктас, в тени самой Иды, но далеко от Иды и на такой высоте, где еще могли расти маслины, и виноградники, неровными рядами лос, исчертившие красные склоны. Два австралийца спустились в Санксентус по узкой тропе, прорезавший склон. Оба были в простых широких рубахах из бумажной ткани, какие носят крестьяне Крита. Штаны на них были какого-то неопределенного цвета, но европейского, не критского покроя. У одного повыше ростом штаны ниже колен были заправлены в толстые шерстяные носки, на критский манер. Но от этого он был похож не столько на критянина, сколько на велосипедиста викторианской поры. Второй, плотный, круглый, с бледными тонкими губами и взъерошенной шевелюрой, видимо, меньше заботился о маскировке. Его широкие, обтрепанные внизу брюки свободно болтались над когда-то коричневыми башмаками, австралийского армейского образца. Круглый шел впереди и напряженно смотрел вниз, туда, где сплошным пятном белели строения Санксентоса. Он высматривал дорогу, ведущую в эту нелепую деревушку. Дороги нигде не было видно. Только узкие тропы тянулись с разных сторон сквозь дымку кустарника, совсем пурпурного сейчас, под отвесными лучами солнца. «Ну что?» — спросил Высокий. «Никаких дорог», — сказал Круглый. «Но в последней деревне тоже не было дорог, а все-таки они добрались туда». «Я так голоден, что мне все равно пойдем», — сказал Высокий. Круглый, у которого нос, подбородок, щеки, все лицо было точно вздернуто кверху, уже начал спускаться по узкой тропе. Энгесберг, так его звали, весь напряженно подобрался, когда тропа вдруг выровнялась и подошла вплотную к глинобитным хижинам окраины Сан-Ксентеса. «Смотри, не видно ли мотоциклов?» — сказал он. «На них всюду можно наткнуться». «Зря ты не подвернул брюки», — сказал высокий. Я до того оброс, что и так сойду за грек. Они с минуту постояли там, где тропа выходила на ровное место. Они были теперь на уровне грязно-белых домишек и внимательно искали каких-нибудь признаков немецкой или итальянской оккупации. Это всегда была самая неприятная минута, когда вот так постепенно приближаешься к деревне и есть до того хочется. что идешь на риск, но нервы напряжены и не можешь совладать со страхом. Это всегда была критическая минута. Они медленно двинулись по засыпанной здесь песком тропинке, которая сворачивала к каменному дому на сваях, потом вдруг круто огибала его и шла дальше между двумя рядами глинобитных хижин. Стали попадаться навстречу собаки. Женщины с детьми, потом мужчины в мешковатых крицких штанах. А в воздухе стоял острый запах не то уксуса, не то вина. Так и ударяло в нос. Энгесберг наметил себе одного. Он стоял и смотрел на двух незнакомцев, которые приближались, шагая между рядами белых каменных домов. Высокий все еще озирался кругом в поисках следов немецких или итальянских оккупантов. но Берг шел словно по улице родного города. Он остановился, когда они поравнялись с критянином, который весь был облеплен виноградной кожурой и пахнул, как перегонный завод. «Каллимера», — произнес Энгесберг греческое приветствие. «Каллимера», — ответил кретянин. «Мы бы хотели поесть», — сказал Энгесберг по-английски. Кретянин посмотрел на него, потом на что-то за его спиной, и Энгису Берку захотелось повернуться и тоже посмотреть, но он этого не сделал. «Тай!» — сказал Берг. «Это было критское производное от овес и пища, и означало оно всякую вообще еду». Тогда критянин спросил, «Инглези?» Энгис Берк медленно покачал головой, Потом повернулся и посмотрел туда, куда смотрел критянин, но увидел только молодую девушку, которая засмеялась и убежала в дом. «Австралос», — сказал Энгесберг. «Младшие англичане». Он сказал это по-гречески. «Ага, и протяжно австралос». «Не», — непостижимое греческое «да», — произнес его высокий. «Привет вам!» — сказал критянин. Слова эти были хорошо знакомы Энгесу Берку, и, сковывавшее его напряжение, немного ослабело. Критянин улыбнулся обоим, потом повернулся и сделал им знак идти за ним. «Энгис!» — сказал высокий. «Эта охота за жратвой меня доконает!» «Тебе еще долго придется этим заниматься!» равнодушно отозвался Берг. Следуя за кретянином, они стали взбираться по крутой каменистой уличке, посреди которой бежал темный ручей. Виноградная кожура всюду, все стены облеплены ею. Ручей натекал из отверстий в стенах на уровне земли. Это были давильни, здесь давили виноград. Они вошли в низенький глинобитный сарай, стоявший в стороне, Там громоздились высокие кучи нарезанных и высушенных виноградных лоз, и стояли деревянные козлы, на которых растягивали и выпрямляли лозы перед тем, как нарезать. Перед входом было навалено много корзин, сплетенных из этих лоз. Критянин усадил их на скамью. При свете, падавшем из отверстия в соломенной крыше, он налил белого вина, в черепяную флягу, потом положил на деревянную тарелку кусочек овечьего сыру и круглый плоский арабский хлебец и подал им. «Вот вам», — сказал он по-гречески. Энгесберг поблагодарил его по-английски, и они тотчас же принялись за еду, намазали сыром, похожий на лепешку, хлеб, разломили его пополам и усердно стали жевать. Критянин подложил на тарелку еще сыру, и деликатно отвернулся, чтобы не смотреть им в рот. «Верно это все, что у него есть», — сказал Высокий, но тем не менее продолжал жевать. «Достанет себе», — сказал Берг. Он отпил белого вина из фляги. Вино было серебристое и холодное, потому что фляга была из глины. «Белое», — сказал он о вине. «Отчего это одни вина бывают белые, а другие — красные?» — спросил Высокий. «Если виноград давит доброжение, получается белое вино, а если после — красное, — сказал Берг, — или наоборот, я точно не знаю». Высокий, его звали Рид, допил до дна и сплюнул осадок, подивившись его горечи. Он скорчил гримасу и поспешил растереть плевок ногой. При этом он покосился на кретянина, не заметил ли тот». «Надо и с собой что-нибудь захватить», — сказал Энгес Берг. «А может быть, подождать здесь до вечера и выйти, когда стемнеет?» «Мы уже очень близко от дорог, Энгес. Вот-вот очутимся на равнине». «Слушай», — сказал Берг, — «раз уж мы двинулись на юг, времени терять нельзя. Сколько раз я тебе это говорил? Когда выйдем на равнину, тогда будем делать переходы только по ночам. А здесь еще большой опасности нет». «Как бы не так», — сказал высокий Рид. «Именно здесь у них на каждом шагу патрули. Будем держаться подальше от тропок, от тропок. Скоро уже дороги пойдут. Пока их не видно. Зачем рисковать?» «А ты думал, что выберешься отсюда без всякого риска?» — спросил Энгесберг, глядя на Рита. Он спросил это так, как будто ему в сущности мало дела до того, выберутся ли они отсюда, И до Рида, и даже до самого себя, тон у него был довольно циничный. Риду он показался очень циничным. «Не стоит спорить», — сказал Рид, слегка пожав плечами. «Я и не спорю», — сказал Берг. Он встал. Критянин услышал и повернулся к ним. Он был седой, почти старик, а когда улыбался, вот как сейчас, то становился похож на молодого медведя. «Спасибо!» — еще раз сказал ему Берг. Потом он занялся сложной мимикой. Указывал на хлеб, затем на свои карманы, оттопыривая их, как будто они полны. Все для того, чтобы попросить немного еды на дорогу. Седой кретянин понял и закивал головой, повторяя нэ нэ. Он подошел к мешку из небеленого холста, развязал его и достал четыре черствых, «Арабских хлебца». Он подал их Берку, который для приличия немного поломался, но седой кретянин сунул хлеб ему в руки. Потом долил вина в флягу и подал высокому риду. Потом дружески протянул каждому руку, и они также дружески ее пожали. После этого все трое вышли из сарая. «Это я понесу», — сказал Берк, указывая на вино. «Какого черта, Энгис? Давай, давай, ты все вылакаешь!» Берк отдал Риду хлеб, а сам взял флягу. Они пошли по деревне дальше. Седой критянин всем соседям рассказывал про австралоз. Встречные мужчины спешили торжественно пожать им руки. Это было довольно неудобно, потому что руки у Энгиса, Берка и Рида были заняты хлебом и флягой с вином. Наконец они еще раз попрощались с седым кретянином, отчетливо выговаривая «спасибо, спасибо». И, выйдя из Сан-Ксентоса, стали спускаться по склону Юктас медленно, потому что руки у них по-прежнему были заняты хлебом и флягой с вином. Еще винно-уксусный запах Сан-Ксентоса стоял у них в ноздрях, когда вдруг внизу, прямо под ними, Открылась долина между Идой и Юктас, вся в пёстрах пятнах полей и невысоких холмов, и густых каштанов на фоне белого известняка, и обширных фруктовых садов, и высоких желтых тополей. Казалось, она совсем-совсем близко и слишком густо населена. «Ну вот тебе», — сказал высокий Рид, — «смотри на эти дороги». «Смотри себе под ноги лучше». «Сказал ему Берг». И они продолжали спускаться по каменистому склону вниз в долину. Но она была еще далеко. Они решили, что не пойдут туда прямо. Они будут держаться от рогов Юктас, тянувшихся к югу. Они постараются обойти деревушки предгорья, прячась среди кустарника и чахлого сосняка. Под вечер они вышли к предгорью Юктас. Деревни лепились здесь одна возле другой, и хоженых троп кругом было так много, что уклоняться от них становилось все труднее. Узкие, извилистые критские тропинки, разбегающиеся во все стороны, куда только заблагорассудится свернуть. Берг знал, что здесь опаснее всего. Местность все еще была дикая и скалистая, и идти приходилось словно вдоль ската крыши. Немецкие патрули сновали повсюду, потому что хоть это были горы, но не те уединенные и полные опасностей горы, куда они не очень любили углубляться. И здесь, в расположенных у подошвы деревнях, они подстерегали англичан и австралийцев, спускавшихся с гор. Над многими деревнями были пулеметные гнезда, и кое-где у придорожных колодцев тоже. Обозленные немцы задерживали множество греков и тратили много времени выясняя, греки они или нет. Энгесберг и высокий Рит попали сюда слишком рано. Торопливость Берка испортила дело. Ночью в темноте можно было пройти через эти деревни благополучно или миновать их, но Берг вышел сюда еще до наступления темноты, и это не могло привести к добру. Они подвигались вперед со всей возможной осторожностью, неуклонно спускаясь под гору, но при этом используя каждый перелесок и только там выходя на тропу, где иначе нельзя было пройти». Кругом были разбросаны небольшие деревушки, зачастую просто горсточки домов, как это обычно бывает в низменной части Крита. Повсюду виднелись дома и люди, копошившиеся среди виноградников, в эту пору года уже оголенных. Патруль из трех человек встретился им посреди неширокой горной тропы. Берк и Рид шли по ней потому, что это был единственный путь вниз среди отвесных круч. Немцы шли по ней потому, что это был единственный путь вверх. Берка удивила, что это случилось так скоро, раньше, чем они успели дойти куда-нибудь. Всегда ведь ждешь, что это случится. Рано или поздно наткнешься на патруль. Но не сегодня, не сейчас. Что-то уж слишком скоро. И все-таки вот они, Энгес, голубчик, поднимаются прямо навстречу тебе, по той же тропе, вдоль каменной стены, вытертой до блеска корзинами, которые мулы проносят здесь взад и вперед. По этой же самой тропе поднимался теперь в гору патруль из трех человек. Три немца были в полсотни ярдов от них и приближались с каждым шагом. И все трое смотрели вверх, неестественно высоко держа голову, как люди, привыкшие стоять на вытяжку. У каждого был автомат, похожий на финскую Соми, поменьше, чем томпсоновский ручной пулемет. «Смотри на них, когда они будут проходить мимо. На них смотри», — сказал Энгесберг. «Нужно посторониться и дать им дорогу», — сказал высокий Рит. Они говорили с внезапным спокойствием отчаяния. «Пусть сами посторонятся», — сказал Берг, — «но ты смотри на них. Пусть не думают, что ты боишься на них смотреть». И Высокий только кивнул в ответ, потому что за ближним поворотом тропы они столкнулись с немцами лицом к лицу. Немцы были одеты так, как всегда бывают одеты военно-пленные на снимках, короткие штаны, носки, колбаской завернутые на башмаки и лыжная каскетка с большим козырьком. У того, что шел впереди, автомат висел через плечо, и левая рука была засунута под ремень. Энгесберг шел по краю у самой стены. Разминуться можно было, не останавливаясь. Первый немец поравнялся с ним, и Берг посмотрел на него пустыми глазами. У него было молодое загорелое лицо. Другие два шли следом, плечо к плечу, слегка наклонясь вперед, и Берг вдруг ясно представил себе свой костюм, свое круглое лицо, свои башмаки армейского образца и штаны Рида, заправленные в носки. Патруль прошел мимо, подозрительно оглядев обоих австралийцев. Три немецких солдата с квадратными походными фляжками, торчащими на боку. Энгесберг в первый раз видел немцев так близко от себя. Совсем близко. Он испытывал какое-то любопытство, перекрывавшее даже чувство опасности. «Вот это те, с кем ты воюешь». Чудно, что ты совсем рядом проходишь мимо, смотришь на их форму зеленую, зеленее, чем ты думал, из гладкой добротной материи, и лица у них смуглые, очень смуглые. Ничего не случилось, пока они не поравнялись с Ридом, который шел за Берком. Последний немец сказал что-то остальным, и Энгесберг понял, что сейчас что-то случится. Немцы пошли дальше, но Берг знал, что они оглядываются назад. — Что он сказал? — спросил высокий Рид, нагоняя его. — Не разговаривай, — сказал ему Берг. — Идем. Они прибавили шагу, не таясь, так как теперь поворот дороги скрывал их от немцев. — Что он сказал? — снова спросил Рид. — Что ты слишком высокий, слишком рослый для грека. С чего это ему вздумалось? Я встречал греков и повыше ростом. «А он, видно, не встречал», — сказал Берг. «И сразу же они идут». И в самом деле патруль возвращался назад. Слышно было, как они тяжело топают, тормозя шаг, как делаешь всегда, спускаясь с горы, и эхо, особенно гулкое среди скал, разносило этот топот кругом. «Надо было и тебе заправить штаны». сказал Высокий. И это он, Рид, первым пустился бежать. «Стой! Стой, черт тебя подери!» Берг выкрикнул это, не помня себя. Но Высокий уже миновал его и мчался вниз по тропе, которая еще ярдов 200 двести велась среди голых скал, а потом сворачивала в низкорослый сосняк. И Берг побежал тоже, потому что теперь... все уже потеряло смысл. Он бежал, упираясь в каменистый склон, чувствуя, как вихляются его ноги в разбитых башмаках. Он старался прислушаться, далеко ли патруль, но грохот был такой, что ничего не было слышно. Рид в нескольких ярдах впереди неуклюже скользил и скользил на своих длинных ногах, слишком туго стянутых двойным перехватом носков и штанов. И Берг знал, что патруль настигает их. Теперь он уже слышал его совсем близко, за поворотом. Рид, бегущий впереди, мешал, загораживая дорогу. «Тише, тише!» Один раз Берг на мгновение оглянулся назад. Он увидел, как тот молодой, коричневый от загара, сдергивал с плеча автомат. Автомат был тяжелый, и ему было неудобно. Деревянный приклад застрял у него между колен, когда он на бегу перехватывал его правой рукой. И в эту же самую секунду Берг глянул влево, в сторону обрыва. Гора обрывалась отвесно и круто, и внизу были круглые валуны и красная земля, поросшая мхом сухим и мертвым, но еще зеленым. И он крикнул Риду «Берегись!» И сейчас же грянула. «Короткая, но быстрая очередь. И выше, чем нужно!» а уж наверняка ему сто раз на неделе твердят, что когда стреляешь из автомата, прицел надо брать ниже. Пули пролетели над головой Берка, и он спрыгнул с тропы вниз. Вторая очередь ударила, когда он был еще в воздухе, и даже ног не успел сомкнуть после прыжка. И он ждал толчка при ударе о землю и думал, сломает он ноги или нет. и прыгнет ли тот, молодой, за ним. Правая нога у него при падении подогнулась, и так как ноги были короче туловища, то, упав, он перекувырнулся через себя. Но не покатился. Он упал боком и поехал по каменистому склону на спине, инстинктивно цепляясь за землю, чтобы остановиться, и, чувствуя, как рвется тонкая ткань штанов и острые края камешков, Вспеваются в его онемевшие ягодицы, и, наконец, он въехал боком в мягкую кучу красной земли и застрял. Он ждал новой очереди, но все было тихо. Он встал и бросился дальше вниз в припрыжку бегом-ползком, пока очередь не настигла его. Он услышал только вз вз в стороны земли, потом почувствовал сильный жар и толчок в правую ягодицу, как будто он наткнулся на что-то, и кувырнулся вниз, и фляга, которую он до сих пор бессмысленно держал в руке, описав в воздухе изящную плавную дугу, упала и разбилась в дребезги в двух шагах от его головы. Потом он снова встал, упираясь каблуками в землю, чтобы как-нибудь преодолеть слепую силу собственной тяжести, увлекавшую его вниз. Он увидел густую кущу кленов и стал карабкаться к ней. Ему вслед стреляли, и он слышал, как свинец ударялся о дерево и расщеплял его с треском, отдававшимся в густых ветвях. Его не тянуло оглянуться назад, потому что все это касалось только его одного — Что стало с высоким ридом он не знал и его не тянуло узнать или оглянуться потому что во всем мире реальным и значащим было только это одно идти подвигаться вперед выбраться к черту отсюда раздумывать тут было не о чем он знал что нужно опять взобраться наверх они спустятся сюда за ним и будут рыскать по кленовой роще пока не найдут его «Но им его не найти. Он взберется наверх, туда, откуда шел. Только это теперь нелегко. Я ранен, — думал он, — не в ногу и не в грудь, в задницу. И оттого я не могу двигать ногой от бедра, а в боку у меня словно дизель работает». Он двинулся к опушке кленовой рощи скачками, потому что правая нога не сгибалась и бежать было нельзя. Но он не останавливался и скоро очутился опять на голом склоне Юктас в поисках тропы, ведущей вверх. Но кругом были только отвесные скалы, которые загораживали путь. Вдруг он увидел внизу узенькую белую полоску тропы, терявшуюся в кленовой роще. Раз она ведет вниз, значит спускается откуда-то сверху. И он пополз наискось вниз к замеченной тропе. и, добравшись до нее, свернул направо и пустился по ней вверх. Вверх, в сумасбродной надежде, что она выведет его на ту тропу, по которой он спускался сюда. Что он отыщет дорогу к деревне, где ему дали хлеб. Надо же ему деваться куда-нибудь, раз он ранен, и из раны течет кровь. Вот говорят, кровь горячая, а ему холодно от нее. Он пошел медленнее, Он довольно высоко взобрался, и можно было не бежать. Теперь он то и дело оглядывался назад, но знал, что они едва ли найдут его, если только он будет все время подниматься вверх. Вверх. Он вдруг подумал о высоком Риде. Он понимал, что заставило Рида побежать, очертя голову. Но это очень глупо, даже если боишься. Все боятся». Но только тот, кто умеет одолеть свой страх, не попадет из-за него в беду. Не бояться — это значит просто уметь одолеть страх в себе. И тогда не побежишь вот так, очертя голову. Не побеги, Рит, все бы, может быть, обошлось. А так едва ли он ушел живым. Скорее всего, они настигли его на той тропе. Скорее всего, он так и бежал вниз по той тропе, И они настигли его там, где она сворачивала в лес. Бедня горит. Не потрачьте ему больше на ферме в родном краю. Придется там на ферме управляться без него. Вниз бросился. И я тоже, но как? Одно мгновение, и я уже был внизу. А теперь я снова взбираюсь наверх и скоро спущусь опять из-за этой окоченевшей ноги. Вот что выходит, когда слишком погорячишься. Но когда идешь на такое, трудно не горячиться. А теперь я должен отыскать деревню, где живет этот медведь, этот седой критский медведь. А дальше куда? Почем я знаю? Как еще обойдется с ногой? Бедня горит, славный малый дурная голова. И он все шел вверх по козьей тропке, ступая твердо, хотя и с трудом. А бедня горит, славный малый дурная голова, лежал где-то мертвый, с вытрощенными глазами, с раскрытым ртом. Когда стемнело, Берку стало труднее идти. В темноте он не мог разглядеть козьей тропки. Он то и дело сбивался с нее и должен был ощупью искать ее снова, ползая на четвереньках. Даже и так ему приходилось волочить правую ногу. И когда он ползал, внутри у него становилось нехорошо. Он не знал этого, пока не стал на четвереньки в первый раз. Не знал, что от этого нехорошо. Когда приходится ползать на четвереньках, как-то все сдает внутри. «Плохо дело», — сказал он себе, — Если я еще раз встану на четвереньки, я пропал. Его стало клонить ко сну. Один раз он присел отдохнуть и вдруг спохватился, что заснул. Тогда он снова пошел вперед и шел до тех пор, пока не открылся перед ним склон, пересеченный неровными рядами лос, белеющими в дымке рассвета. Это был сан -Ксэнтос. Ковыряя, он пошел дальше в поисках удобной тропы. И то находил, то сбивался опять, пока не дошел, шатаясь точно пьяный. Дошел до самой деревни, почти обезумев, наполовину от усталости, наполовину от страха, что придется снова ползти. Это было ему страшнее всего, он ни за что не хотел больше ползти. Никогда в жизни, а теперь особенно. Он вышел на тропу, которая огибала дом на сваях. В деревне еще никто не просыпался. Даже уксусный запах вина не стоял в воздухе. Лаяли собаки, но его беспокоило, что он не чувствует этого запаха, хотя он был уверен, что деревня та самая. Он остановился на негнущихся ногах и сказал, как же это не пахнет, совсем не пахнет, а ведь так и ударяло в нос. И рухнул в грязь на улице, сан